Мягкое сияние луны заливает землю. Губы его шевельнулись и неслышно прошептали. «Умираю!» «На-На-И! Жена моя дорогая!» И на гусардар вздохнул последний раз. Он умер, прежде чем пламя коснулось его. Умер возле простертого в луже крови царя, рука которого все еще крепко сжимала золотую чашу. Разжать ее заставил царя лишь огонь, Обративший его тело, как и дела его подданных, В обугленный труп. Поговорим о любви. О любви буду тебе говорить и петь, избранница моя, Венец совершенства, какое только видела человеческое око На вековечной земле подобного не сыскать на вершине, пламенеющей карбункулами, в сверкающих топазами и аметистами в долинах не найти. В серебро пенных лазурных водах не узреть, устам прорицавцев не описать твоей прелести, даже взор ясновидения ничем не заслужит милости созерцать тебя во всём великолепии. Такой блистаешь ты лишь в сердце моём, прелеснейшей из женщин, когда ли выступавших по земле. Сердце подсказывает мне слова любви, и я слагаю в твою честь гимны, слагаю их утром и вечером, гимны любви слагаю тебе возлюбленная моя, высокородный князь Намусэрдар. Такое послание вручил Нанае в Барсибском дворце гонец, прискакавший из праздничной Муджалибы. Нанаи отдыхала на ложе. У её из головье сидела дремала тека, то и делала она и голову на грудь, и упираясь подбородком в жирели из ракушек. Тут же боджествли увенчанный сереными скульптур Гдека и погружённый в безмятежные думы праведный Улу в радостном волнении читал на наивесточку, осыпая поцелуями подпись на бусердар. Прижав дощечку к груди, она проговорила, счастливо улыбаясь: "Как ты порадовал меня, мой повелитель! Для меня эти строки слаще угощения в попадане. С нетерпением буду ждать зари, когда он вернётся ко мне". «Передай великому князю, Ганец, что верные друзья мои неотлучно со мной, а самое сердцем с ним в зале отысячи колонн!» Ганец скрестил на груди руки и с поклоном удалился, чтобы вернуться в Муджалибу. Когда он вышел, она и снова перечитала послание. Она упивала с каждым его словом, ласкала взором каждую черточку, впитывала в себя значение каждой фразы пока сердце её не замерло от счастья и душа не затрепетала подобно струнам арфы. Тихими звуками наполнилось всё её существо. Муза крылалась из груди, объяняя сознание и кружа в голову, приводила в волнение молодую кровь. Но она и долго упивалась этим волнением, но постепенно усталость вытеснила видений. Собрав остаток сил, она попыталась удержать их, продлить сладостные мгновения, которых так жаждало ее измученное и страдавшее со сердцем. Она сожалела о мимолетности счастья. Но тут же, словно дурной сон, ее объял страх. Что, если у порога подстерегают ее новые муки и страдания? На бусардар ее избранник и повелитель... Не был уверен в том, что войско Кира возвращается в Персию. Кто знает, может быть, кровавым дням жестокости и смерти еще не настал конец. Но она и страстно хотела изменить существующий в мире порядок вещей. И... Хотелось избавить белый свет от низменных страстей, приводящих к воинам, сберечь женам мужей, родителям детей, детям родителей, сестрам братьев, матерям сыновей. Хотелось оградить людские жилища от горе и нищеты. Но в бессилии опустила на свои руки, сжимавшие послания на бусардар, и в страхе положила их на живот, словно прикрывая росток жизни который пустил коренью у неё под сердце. Затем она взглянула на Улу и сказала: "Ты мудр, брат Улу, и верно сумеешь объяснить. Мучает меня мысль: от чего эти люди стремятся лишь к одному повелевать друг другом? Не стремись они к этому? Сколько их из нас судьба избавила бы от горести? Скажи, кто научил людей этому злу?" Улу задумчиво поднял взгляд и серьёзно ответил: «Тоже еще как не боги. Они властвуют над нами, и человек, сотворенный по их образу и подобию, подражает им. Не в силах повелевать богами, он вознаграждает себя тем, что властвует над людьми».